Глава 10. По понятным причинам пора брать дело в свои руки. Маршрут на Холм был в точности тем же, по которому когда-то двигался я. По всей видимости, местные ходят таким путем уже давно, и мы просто идем по следу, где есть возможность наткнуться на них. Точнее, не так. По прямой двигался я один когда как стражники петляли по сторонам, захватывая часть густого леса. Думаю, это сделано из-за ограничения их ночного зрения. Все для того, чтобы углядеть следы, где кто-то утаскивал потерявших в лес. Когда удивление от эффекта ночного зрения прошло, я понял, насколько хреновая производственная версия этого магического инструмента. Тот ограниченный радиус видимости — настоящее преступление против безопасности. Если там за темным пологом будет скрываться лучник, Он без проблем пустит мне стрелу в лицо, и избежать его атаки будет очень непросто. Меня прикрывали стражники. Они все с ног до головы в доспехах, и их не страшат ни стрелы, ни всякое зверё, затаившееся в ночи. А еще они полностью здоровы, когда, как у меня, не все раны и ожоги пропали. Особенно ногам плохо. Каждый шаг словно наждачной бумагой по коже. Но приходится терпеть и, в принципе, не показывать свои страдания. Не нужно это никому. Вершина холма... Откуда видно деревню, как на ладони, ночью впечатляла не меньше, чем развешанные на ветках деревьев разорванные тела. Я сразу же порачувствовал фантомную боль того, как перед переносом в этот мир точно так же висел, смотря на собственные кишки, тянущиеся к ветке соседнего дерева. Ужасная участь. Даже врагу не пожелаю так закончить. Четыре тела, двое взрослых и двое подростков. «Это явно не все. Там должны быть как минимум 10 человек, что даёт небольшую надежду на выживших». Обойдя вокруг места трагедии, нашли много следов, что вели в сторону. По словам стражника, кто-то от кого-то убегал, причем следы людей отсутствуют, когда как звериных отпечатков лап очень много. Я уже подготовился швырять огненными шарами, наплевав на запрет использовать эту магию. Звери боятся огня а оба стражника, без сомнения, грозная сила, но им плевать на простого наемника. Запахнет жареным, они меня по-любому бросят, тогда я спалю всех, кто решится мне угрожать. Но до тех пор будем обходиться ветром. Осваивая магию, я понял, что нужно иметь в моём арсенале что-то менее разрушительное, но очень полезное. Резкий порыв ветра стал именно тем, что очень поможет мне в бою против мелких зверей. Крупный противник этого даже не заметит, но, может быть, остановится на мгновение а от всяких крыс и тварей чуть крупнее отбросит назад. Спустя некоторое время даже я увидел, какая орда гнала людей прочь с холма. Они своими лапами в попытках добраться до глотки убегающих бедолаг придавливали траву и ломали молодые деревья. Стражники по-прежнему двигались поодаль, периодически пропадая из вида, скрываясь во тьме за границей моего радиуса ночного видения. Мне начинало казаться, что их магические средства отличаются от выданного мне дальностью видимости, поскольку за все время наших поисков они умудрялись оставаться рядом со мной. Первый зверь встретился к главному герою, то есть мне. И то, видимо, по той причине, что я иду открыто. Вот он и выскочил, увидев человека. Это было мелкое нечто, напоминающее ежика, разве что вместо бесчисленного количества иголок у этого на спине толстые шипы. Я обрушил на него лезвие меча, стоило тому оскарить свою пасть в попытке напасть. Чудо-фауна этого мира не пережило удар, подохнув на месте. Я не знаю, что стало триггером — смерть зверя или запах его крови, но в направлении, куда мы шли, раздался разноголосый вой, словно множество тварей различного вида вздумали орать. Я сразу же прикрылся щитом и очень вовремя. Из темного полога выскочил антропоморфный волк, в одно мгновение сократив дистанцию между нами и нанеся удар в щит, высекая из него искры. Он чуть прищурился при вспышке света, на мгновение замер, но сразу же после этого схватил верхний край щита, потянув тот вниз на себя. Лезвие моего меча выстрелило ему в глаз, как стрела, выпущенная в упор. Человек, может быть, не смог бы избежать такой атаки, а вот зверь с его инстинктами просто сбил лапа летящий в него клинок. Удар был такой силы, что я открылся, когда, как его когтистая лапа, уже была занесена для удара. Я не успевал. В Следующий момент что-то большое снесло антропоморфного волка, ослепив меня следующим за ним шлейфом. Когда зрение вернулось, я увидел стражника, который стоял чуть в стороне от меня, а напавший на меня зверь валялся под его ногами, сломанный как кукла. Меня только что спасли. Я разозлился. Сильно разозлился. Даже прекрасно понимая, что хоть стражник и вырос в этом мире, больше тренировался и стоит на довольствии города, а значит, имеет доступ к хорошему снаряжению и навыкам, мне должно быть по силам справиться с одним противником. А вышло, что при первом же нападении им пришлось спасать мою шкуру. Это позор, и необходимо реабилитироваться. Развернув магический щит, направился вперед, туда, откуда выскочил зверь. "Вставай, мы окружены", сказал стражник, подходя ко мне. Третий наш уже был рядом и спиной двигался к нам. "Ни хрена не вижу. Снимайте амулеты, зажигай огонь", заявил я, снимая с себя выданную мне сережку, и вместе с этим проявляя в воздухе две огненные пушки, которые уже в следующий момент выстрелили огненными шарами в стороны. Количество зверей, увиденных мной, было в несколько раз больше, чем я ожидал. Тут по меньшей мере пять сотен лесных тварей различного размера и вида, и все они явно хотели напасть на нас. Мои огненные шары на пути своего полета встретили стволы деревьев, а которые очень красочно разбились, распространяя пламя вокруг. А еще они заставили многих зверей отступить. «Следи за своей силой, маг! Нам не нужен пожар!» — предупредил меня стражник. «Поздно, страж!» Теперь, если они не отступят, я готов хоть весь лес дотлаж сжечь. Свою угрозу подкрепил делом. Самое простое заклинание в моем арсенале, которое имеет ужасающую мощь, это огненный поток. Магию я беру из окружающей среды, сдвигаю и преобразовываю в пламя. Получается неплохой такой огнемет. Благодаря тому, что распространенная в воздухе магия ведет себя практически как вода, пламенный поток периодически плюется горящими брызгами. Стражники, к слову, ничего не сказали против моих действий. Напротив, они прикрывали мне спину, пока я сжигал все вокруг. Уже спустя пару минут вместо окружающих нас врагов было кольцо пламени, сильный запах палёной шерсти и горелого мяса. И, естественно, после такого шоу самое сложное было все это тушить. Магия воды, по идее, наиболее близкая к изначальному состоянию маны в воздухе. Однако последней требуется в разы больше, чтобы преобразовать ее в первую. Соотношение чуть ли не пять к одному, и цифры постоянно скачут. Погибли не все звери. Постоянно некоторые нападали на нас, но стражники их очень быстро добивали. Когда враги закончились, осталось только ощущение, что все это было только чтобы задержать нас, и, по всей видимости, не один дошел до такого вывода. «Поспешим!» — сказал один из стражников, направляясь вперед. «Мак, последнее предупреждение! Никакого огня!» Сказано это было с явной угрозой. И, похоже, он совсем не боится, что я умею колдовать. Второй, к слову, тоже посмотрел на меня словно я не более чем источник проблем. По крайней мере, мне так показалось. Вот и встает вопрос. Какого хрена? У них был план получше? Поджаренные тела мелкого зверя устилали как минимум пару метров земли. Мы буквально по трупам шли, и всё это моя работа. Магия действительно пугающая штука. Тело еще одного жителя деревни мы нашли спустя пару минут хода. От него мало что осталось. Погрызли бедолагу знатно, но стражник при осмотре останков выделил главное. Черепная коробка была пробита чем-то тяжелым. Прикончили его не звери, а некто с оружием. «Мак, поисковыми заклинаниями владеешь?» — неожиданно спросили у меня. «Нет». Так и думал. Идем. Вот сейчас обидно было. Они что думают, я за несколько дней смогу обзавестись энциклопедией магических искусств? Да даже неделю не прошло, как я пользуюсь магией. Я и так иду, семимильными шагами. Естественно, пытаться переубеждать их не стал. Эти стальные лбы даже слушать не станут, им подавай готовых специалистов. Вот и сейчас они идут впереди, оставив меня позади, отчего мне приходится держать активными два щита по обе стороны. Чувствую, словно из пола тьмы на меня смотрит тот же антропоморфный волк, а то и несколько сразу. Где все эти твари были в первое нападение на деревню? Когда впереди мы увидели свет, Стражники ускорили шаг. Их доспехи не издавали никаких звуков, когда, как их топот, явно было слышно на весь лес. В какой-то момент один из них задел плечом дерево и выдрал из него приличный такой кусок древесины. Этот момент я подметил, пробегая мимо, стараясь не отстать. Однако даже зная, что их доспехи весят как минимум тонну, был удивлен такой мощью. Ходячие танки, не иначе. По мере приближения к источнику света мы начали слышать голоса, крики, и разноголосное рычание. Сомнений не оставалось. Нам повезло найти выживших. Это оказалось небольшим озером, где большую его часть занимала плавающая тина или чего-то подобное. Этакое, еще не заросшее полностью болото с берегом. На этом берегу столпились мелкие звери, неспособные плавать. Собственно, крупные антропоморфные твари тоже не спешили плыть к своей добыче, когда, как их добыча, кричала, звала на помощь и размахивала факелами. Там, на скидку, было больше пяти человек. Стражники тут же ушли в свой шлейф таранами, войдя в гущу врагов. Такая стремительная атака стала для зверей полной неожиданностью, когда как стража перешла в ближний бой. «Что я там говорил про свою пользу как обладатель магии? Да я бесполезная личинка по сравнению с ними». Двое стражников расходились в стороны, а перед ними был вихрь ударов, разрубающих все, что попадало под лезвие их мечей. Они шинковали всех на своем пути, без всякой жалости, не оставляя в живых никого. Смотря на это, я хотел их остановить, оставить хоть кого-то, чтобы допросить, пускай без шансов. Видно же, что антропоморфы — разумная раса. Они имели при себе оружие. Они явно как-то связаны с происходящими событиями. Но нет. Стражники просто убивали их на месте, в итоге обратив тех в бегство. Мелкое зверье тоже разбежалось, словно им вернули контроль над собой. Проследив за ними, послал вдогонку огненные шары, больше освещая местность, чем пытаясь в них попасть. Разговор с потеряшками был короток. Все, что у них спросили, — это все ли здесь? Они ответили, что все, что дальше никто не побежал, что они теряли людей, пока бежали сюда. Выходит, наши поиски можно считать завершенными. По пути обратно в деревню стражники подробнее расспросили о произошедшем. Как оказалось, местные подростки действительно отправились гулять, игнорируя предостережения. И что интереснее всего, благодаря их выходке сегодня на деревню никто не напал. Все звери гнались за ними, пока мы не подоспели. То есть, по сути, я и двое стражников отбили целую волну. Лихо мы. Спустя некоторое время вернулись остальные стражники, отправленные на поиск людей. Естественно, вернулись они ни с чем, только вот по пути перебили немало кого. Когда они докладывали о своих встречах, стало ясно, что наступление готовилось со всех сторон, но оно провалилось. В отличие от стражников, для меня стало новостью, что причиной нападения и, в принципе, всех бед, постигших эту деревню, была какая-то магическая болезнь. Я не участвовал в разговоре, только слушал, но быстро понял, что некая аномалия магического толка заставляет зависимых от духов существ испытывать агрессию в отношении иных раз Лесные жители, будь то обычные звери или зверолюды, имеют близость с духами. А вот дриада, энты и даже эльфы практически ими и являются, поэтому на них эта аномалия имеет наиболее сильное влияние. Стражники пока не нашли источник, но, по их словам, подобное уже происходило ранее в другом королевстве. Итогом всего это стало полное истребление духовных существ того региона. Когда я попросил рассказать мне больше об этой болезни, Глава Стражи будто проснулся, поняв, что я рядом и все слышу. Меня попросили уйти, так как с этим они разберутся сами. Я ушел. Только вот несколько вещей мне стало понятно очень хорошо. Главное в этом то, что лорду города выгодно истребление лесного народа, ведь это дает ему полное право убить дряду и тем самым захватить мировое древо. А там магическая жила, известный источник магии, благодаря чему можно неплохо так поднять свой статус. И территорию отжать, и силушку магическую обрести. Чем невыгодное дело? Вот стражники и занимаются тем, что под прикрытием защиты жителей убивают все живое вокруг деревни. Думаю, эль -Вали отправилась к лорду, чтобы переубедить его. Остановить последствия алчной натуры местного правителя. Возможно, только она на это способна, ведь только она нашла способ вернуть молодость. Таким эликсиром даже его величество заинтересуется. Чего говорить про какого-то там лорда? утро я встретил вполне обычно разве что тревожили вчерашние выводы и вот вроде бы беспокоиться нечем подумаешь местных волшебных зверушек истребят эка невидаль но все равно жалко их по сути я стал свидетелем даже не предубеждения а использования тяжелого положения и нового разумного вида в своих целях ясно же что нужно только найти источник заражения он корень проблемы тем более как я уже убедился Стражники с их силой могут без проблем пробиться куда угодно. Только вот они не делают ничего, и других не выпускают, говоря, что это опасно. В свете последних событий сомневаюсь, что кто-то будет сомневаться. А ведь они даже не поленились тела притащить, показав все деревни, что осталось от смельчаков, игнорирующих предупреждения. Выглядело это ну очень жестоко по отношению к жителям. В воздухе повисло напряжение, где вроде как виноваты местные, а крайними сделали стражников. На них смотрят искоса, боятся, что, по сути, и следовало ожидать. В свете последних событий я хотел что-нибудь предпринять, разве что не видел пользы для себя лично. Эльвале, понятно, ей не нужно, чтобы ее жила перешла в руки лорда. Возможно, та, что находится у нее в подвале, связана с той, что в мировом древе, и разрешение последней повлечет за собой гибель первой. Как это отразится на природе, я не знаю, но что ничего хорошего не будет, факт. И всё же все эти проблемы не касаются меня напрямую. По этой причине я не знаю, что делать. Сорваться к Дриаде или позволить стражникам делать, что им вздумается? Свалить обратно в город, положив болт на деревенских, нельзя, ибо опозорюсь перед Эльвали. Она же вроде как наемником была, значит, Бике должен ее знать. Вот и ответ. Значит, нужно помешать лорду добиться своего. Чтобы выжить в лесу, где бродят озверевшие твари, нужна защита. В моем случае магическая и желательно пассивное. Тот случай с антропоморфом многому меня научил. Кузнец очень неохотно расстался с несколькими крупными кусками металла. Пришлось за них заплатить в пять раз больше, чем они стоят. А вот ремни он отдал по себестоимости. Их у него был переизбыток. Следующим делом стала кропотливая работа по прилаживанию кусков металла к моим доспехам. Суть задумки была проста. Нужно было научиться держать вокруг тебя как минимум четыре магических щита, чтобы никакая падаль не смогла напасть незамеченной. Передача кинетической энергии — это не прямая атака. Тут воздействие распространяется на всю площадь предмета. Именно в этом преимущество такой защиты. К примеру, возьмём тот случай, когда волчара жахнул по моему железному щиту когтями. Весь вес его удара помножился на скорость, прочность его когтей и угол удара, и все это сконцентрировалось на площади кончиков его маникюра. В случае магического щита вся эта физика делится на площадь предмета, к которому я привязываю магию. Короче говоря, пускай это и магический мир, физика по-прежнему рулит, и я буду этим бесстыдно пользоваться».